милания о том не подумала. Четыре золотых серьги с каменьями, из чьих ушей знать бы. Ах, какие сережки! Вот если бы тополевая Вера не была столь строгой к женщине, можно было бы носить в ушах сергии золотые кольца, как бы Миланья могла нарядиться. Вот диво-то, к чему тятенька накупил серьги и кольца, с какими хаживают никониановские срамницы. Должно получил от каких-то богатющих пассажирок во время ямщины. Сколь ямщину-то гонял, и пачками николаевских платили, должно и серьгами с кольцами, и крестиками, и кресты анчихристовой печатки. Серебряные рубли и полтинники много-много-много. Выгребло из туиса, отложив к пачкам и золотым безделушкам, под серебром золото, золото, золото, золото, золото. И сразу же в тот же миг сатано легнул Миланью своим раздвоенным копытом, затряслась как в лихорадке. Торопится, торопится, оглядывается, а в пальцах, в трясущихся пальцах золото, золото, золото. Испугалась чего-то, накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника никого не души.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 Писарь, может, не сосчитает. Богатство, богатство! Перевела дух, помолилась, сидя на корточках. Суси, Суси, спаси меня! Бормотала себе под нос, поспешно складывая сокровища в туис в том порядке, как было уложено когда-то Прокопием Веденеевичем. Крышку закрыла и забила ее топором. Опомнила, с чем же поедет в скит, в бурундат к монашкам,